Внешнее положение государства Набор столь многочисленного военно-служилого класса сопровождался глубокими переменами в общественном строе московского государства. Этот набор со всеми своими последствиями был тесно связан с тем же основным фактом, из которого вышли уже изученные нами явления тех веков, то есть территориальным расширением московского государства. Новые границы государства поставили его в непосредственное соседство с внешними и наплеменными врагами Руси — шведами, литовцами, поляками, татарами. Это соседство ставило государство в положение, которое делало его похожим на вооруженный лагерь, с трех сторон окруженный врагами. Ему приходилось бороться на два растянутых и изогнутых фронта, северо-западной европейский и юго-восточной, обращенной к Азии. На северо-западе борьба изредка прерывалась кратковременными перемириями, на юго-востоке в те века она не прерывалась ни на минуту. Такое состояние непрерывной борьбы стало уже нормальным для государства в XVI веке. Герберштейн, наблюдавший Московию при отце Грозного, вынес такое впечатление, что для нее мир — случайность, а не война. Войны на северо-западе. На Европейском фронте шла борьба со Швецией и Ливонией за восточные берега Балтийского моря, с Литвой, Польшей за Западную Русь. В 1492-м, В 1595 годах было три войны со Швецией и семь войн с Литвой-Польшей совместно с Ливонией. Эти войны поглотили не менее 50 лет. Следовательно, на Западе в эти 103 года мы круглым счетом год воевали и год отдыхали. На юго-востоке Зато на азиатской стороне шла изнурительная непрерывная борьба. Здесь не было ни миров, ни перемирий, ни правильных войн, а шло вечное обоюдостороннее подсиживание. Флетчер, нам уже известный, пишет, что война с татарами крымскими, ногаями и другими восточными инородцами бывает у Москвы каждый год. Золотая Орда в XV веке уже распадалась и окончательно разрушилась в начале XVI века. Из ее развалин образовались новые татарские гнезда — царство Казанское Астраханское, ханство Крымское и орды Ногайские за Волгой и по берегам морей Азовского и Черного между Кубанью и Днепром. По завоеванию Казани и Астрахани Наиболее беспокойств причинял Москве Крым по своей связи с турками, которые завоевали его в 1475 году и положили здесь конец господству генуэзцев, владевших Кафой, Феодосией, Судаком, Сурожем и другими колониями по берегам Крыма. Прикрытый широкими пустынными степями, отрезанный от материка Перекопью, широким и глубоким шестиверстным рвом, прорезавшим узкий перешеек с высоким укрепленным валом, Крым образовал неприступную с суши разбойничью берлогу. Литвин Михалон, писавший о татарах, литовцах и москвитянах в половине XVI века, насчитывает в Крыму не более 30 тысяч конных ратников, но к ним всегда готовы были присоединиться бесчисленные татарские улусы, кочевавшие по обширным Припантийским и Прикаспийским степям от Урала до Нижнего Дуная. В 1571 и 1572 годах хан Крымский дважды нападал на Москву с полчищами в 120 тысяч человек.